Глава 19. На большой дороге он встретил на этот раз очень мало людей. Только из кофейни, расположенной поблизости от вокзала, доносился гул веселых голосов. Было даже не совсем приятно, что людей на дороге оказалось так мало. Это не соответствовало его предположениям. Все неожиданно и досадно. Ошибся, в этом могу ошибиться и в более важном. Альвера почти никакого волнения не испытывал и очень этим гордился Прошла даже изевоты только когда он подошел к углу боковой тропинки дыхание у него прервалось как было предусмотрено он сначала прошел по большой дороге дальше лишь бросив искоса быстрый взгляд на тропинку там приблизительно на её середине Мягко выделялось на земле световое пятно. Свет падал из окна виллы месье Шартье. Никакого другого дома на тропинке не было. Альвера прошел по дороге шагов сто. это входило в расписание, затем с движением досады, будто что-то забыв, хоть никого поблизости не было, повернул назад. Никого. Все в порядке. Он быстро свернул на тропинку и пошел в направлении к неправильному расширявшемуся четырехугольнику мягкого света. Вдруг он услышал музыку и замер. Ничто не могло бы поразить его больше. Что это? Какая музыка? Откуда музыка? В ту же секунду Альвера почувствовал, что его заливает невыразимая радость, причину которой он понял не сразу. Если у него гости, значит, дело откладывается. Нет, срывается без всякой моей вины. Но ведь никакого инструмента у него нет, подумал он и ахнул: "Радио. Есть ли радио? То быть может, он слушает в одиночестве. Сейчас все решится". Альвер остановился... Шагах в пятидесяти от калитки, не вполне естественным оперным жестом приложил руку к сердцу, оно почти не стучало. Пел мужской голос, ясно были слышны и слова: "А потом, дорогой, для меня решено покинуть этот благородный мир". Шутовски-поддельной интонацией веселье подчеркнуто выкрикил певец. Радиоаппарат поразил Альверу. Он еще не мог себе уяснить, выгодно ли это или нет, чувствовал однако, что было бы лучше без радиоаппарата. Ну да, он закроет. Сделал нерешительно несколько шагов и увидел, что окно кабинета мэсье Жертье отворено. Но как же я этого не предусмотрел? Что удивительного в том, что окно отворено в теплый вечер. Это очень важно, очень важно. Ведь если так выстрел может быть слышен. Однако поблизости никакого жилья нет, по тропинке никто не ходит. Теперь радио может оказаться полезным заглушить звук выстрела, ведь очень слабый. Альвера сняла очки несколько раз мигнул Надел перчатки, взглянул на часы, против расписания было опоздание в две минуты, оно не имело значения, запас был более чем достаточный. Мой кошелек пуст, пуст, пуст, что весьма огорчительно, пел голос. Еще раз оглянулся. Нигде никого не было видно. И перевел предохранители револьвера движением теперь совершенно привычным. Я скажу, кажется, у вас гости, месье Шартье. Тогда не беспокойтесь, вот рукопись мы сочтемся в следующий раз. Этого следующего раза уже, наверное, никогда не будет. Когда же он мне снова назначит свидание вечером? И разве я выдержу еще месяц или хотя бы только неделю такой жизни? Однако, стой только об этом поразмышлять когда нет нису видишь ли альвера быстро отворил калитку прошел через присадник и позвонил послышались заглушаемые музыкой неторопливые шаги кто тут спросил за дверью старик это я переписчик ответил альвера только дыхание было все таки не совсем такое как всегда ах это вы... Я и забыл, сказал месье Шертье, отворяя дверь. Пора оставить порог, чтобы вернуться к добродетели. Здравствуйте, молодой человек, я совсем забыл, что вы должны приехать. Входить. На вешалке была только одна шляпа, его или чужая. Но, кажется, я вам помешал у вас гости, — гостях, Шертье спросил альвер и даже улыбнулся. Голос дрогнул, но лишь чуть-чуть, а улыбка совсем приличная. "Какие гости у старика в десятом часу вечера?" весело сказал месье Шертье, повышая голос, чтобы покрыть доносившуюся из кабинета музыку. "Нет, я один. Это у меня радио. Обзавелся аппаратом на старости лет". "В самом деле, поздравляю вас", сказал Альвера, дыхание у него на мгновение пресеклось совсем. Ну и отлично, сейчас конец. Отличный аппарат. Семь ламп, три гаммы волн. Ходить не совестно беспокоить вас. Какое же беспокойство? Это мне совестно, что вы сюда для этого приехали, правда, работа срочная, но можно было в конце концов и послать по почте. Вы говорили впрочем, что приезжаете сюда подышать свежим воздухом. Пожалуйста. Они вошли в кабинет. Это была довольно большая, выстанная бобриком комната с обыкновенной недорогой мебелью, с окном, выходившим в палисадник. На комоде стоял новенький, сиявший лаком палисандра радиоаппарат. Масиш Харцье подвел к нему гостя, он, видимо, все еще наслаждался покупкой. Стрелять, когда вынет бумажник, вспомнил Альвера. Но окно не затворить ли незаметно? Нет, нельзя. — Все привезли. Спасибо, сказал старик и не слушая ответа, наклонился над ящиком. Вот теперь нет ни не отступать от плана, когда полезет за бумажником. Но шешерх едва повернул ручку и с улыбкой оглянулся. Звуки стали несколько менее сильными. Антифадинг. Супергетеродин, сказал он, наслаждаясь, как будто и новой терминологии, последнее слово техники. Я, к сожалению, ничего в этом не понимаю, но если семь гам волн то вы, верно, можете слушать и Америку, Три гамма-волн, — ответил засмеявшийся мастер Артье. семь ламп. Разумеется, и Америку, и колонии, и Москву, Все могу слушать. Ну, давайте вашу штуку, Тридцать 32 страницы. Значит, вам следует сорок восемь франков. Сейчас хотите или все сразу? Если можно сейчас. Мне надо платить за квартиру. За квартиру? Удивленно спросил старик: "Кто же теперь платит за квартиру? Ведь у нас не октябрь? У меня комната, я плачу помесячно. Отчего же вы лучше не снимете годовую квартирку, вам будет стоить дешевле?" Тогда надо платить сразу за три месяца вперед, да еще залог, а у меня никогда нет свободных денег. Нет денег. недоверчиво доверчиво протянул массирщике. Ему, очевидно, было трудно поверить, что есть люди, у которых нет таких денег. Да много ли для этого нужно? Вы сколько платите? Сто пятьдесят в месяц. Что же это время уходит со злостью, подумал он, чувствуя, что не может выйти выстрелом из этой неожиданной, не входящей в расписание беседы. — Сто пятьдесят в месяц. Ну вот видите, сказал ему Шерти, — Это значит тысяча восемьсот в год. А квартиру вы можете получить с кухней за тысячу двести, даже при удаче за тысячу. Теперь верно можно найти и такую, чтобы без залога Неужели у вас нет трехсот франков? Нет, ответил глухим голосом Альвера и холодея опустил руку в карман. Масье Шартье задумался. Послушайте, сказал он. Альвера разжал в кармане рукоятку револьвера. Точно это послушайте, обязало его к продолжению разговора. У меня будет еще очень много работы. Вы переписываете отлично, что и говорить. Хотите, я вам дам вперед франков двести? Вы снимете квартиру и понемногу мне все выплатите, а? Вы славный молодой человек. Вот и работу вы мне привозите на дом. Это мне очень удобно. Я вам потом заплачу и за проезд не думайте, что я не помню, сказал он, видимо, находясь в порыве великодуший, и снова шагнул к комоду. Аппарат засипел: турлу ту рагоготал хор послышался женский голос вчера в полдень перчаточница увидела приехавшего бразильца мужской голос ответил он ей сказал не продадите ли перчаточница перчатки бразильцу «Прелесть!» сказал господин Шекти и засмеялся. — любя порядку молодой человек это одна из лучших афинбаха он повернул ручку аппарата звуки стали громче нет никакого смысла снимать комнату помесячно убежденно сказал старик опять несколько повышая голос и с улыбкой прислушиваясь к певцам это моя обязанность сказала перчаточница какого цвета прекрасный бразилец повторил он за певицей, изображая пение и улыбкой и поднятием плеча и легким подтатыванием. Полтораста Полтораста-двести франков я могу вам дать. а Остальное вы где-нибудь достанете. Обзаведетесь своим углом. Это отлично. Цвет бычьей крови, очаровательная перчаточница парировал бразилец. Так вам сорок восемь. Дайте мне два франка сдачи. Он опустил руку в карман за бумажником. Вдруг левая часть его лица исказилась страшной и мускулы дернулись раз, затем жутко быстро еще и еще Месье Шартье поспешно отвернулся. И точно тик разрешил последние колебания Альвера. Он выхватил револьвер и выстрелил в затылок старика. Выстрел прозвучал гулко, гораздо громче, чем там в лесу. Масье ахнул, повернулся лицо его все дергалось, глаза выкатились. Он открыл рот, сделал шажок, поднял руку и упал. Альвера с ужасом взглянул в сторону окна. Масешертя дергаясь судорожно повернулся на бобрики, как-то скрючившись скривчив шенабаки затих. Он был убит наповал. В комнату ворвался оглушительный хор радостно с торжеством, повторивший слова певца. И в руке перчаточницы дрожала рука бразильца. Полицейские велосипедисты, проезжавшие по дороге в Париж, услышали гулкий четкий звук не то выстрел, не то разрыв шины они ход, прислушиваясь ничего тревожного слышно не было как будто со стороны виллы отца Шартье издали донеслась музыка это он на днях купил радиоаппарат с завистью сказал один полицейский мечтавший о радио и собиравший рекламные объявления магазинов дал 2200 все сразу без рассрочки нажился на бирже играл на понижение проворчал другой разве послушать кажется что-то веселенькое. по тропинке ехать неудобно а впрочем все равно они свернули на тропинку и подъехали к вилле ничего подозрительного не было Из растворенного окна неслись весёлые куплет, отличный аппарат. Электродинамический громкоговоритель пиш-пюль, пиш-пюль, дух такной схемы. сказал первый полицейский: "Мне бы такой. Хорошо богатым людям. Я даром бы не взял, это еще хуже, чем купить канарейку". С музыкой внезапно произошло нечто странное. Послышался дикий рев. — Эх, старый болван купил такой аппарат и не умеет с ним обращаться. Масье Шартье! — закричал он в окно. Да вы не ту ручку вертите. Какая-то тень скользнула по стене и исчезла. Масье Шартье! — прокричал снова полицейский. Тень метнулась в сторону, что-то слишком быстро для старого человека. Полицейские переглянулись. Первый с решительным видом отвел свой велосипед к дереву. Минута ужаса, вызванного в особенности неожиданной силой выстрела, прошла. Он с торжеством прислушивался к себе. Экзамен был выдержан превосходно. Альвера не чувствовал ни раскаяния, ни ужаса. Как он и думал, все оказалось вздором, особенно эти ими выдуманные угрызения совести только дышать ему как будто было немного труднее, чем всегда. Позднее ему казалось, что сделанное им еще не дошло в ту минуту до его сознания, что он просто еще не воспринимал случившегося. Но сам отвечал, что этого не могло быть. Все произошло по плану. Ощущения убийцы были им до убийства перечувствованы сто раз и при проверке оказались верными сохраняя хладнокровие он положил револьвер в карман наклонился над телом старик был мертв. смотреть разумеется неприятно ведь так же неприятно было бы смотреть если б я убил его в бою или на дуэли Еще подумал, что в чисто техническом отношении все сошло прекрасно. Убил одним выстрелом сразу. Во второй раз стрелять не пришлось. Предусматривалась и такая возможность придется добивать. Тогда, конечно, тоже выстрелом, хоть это увеличивает риск. На нож на костет он чувствовал у него не хватило бы нервной силы. Альвера взглянул на часы, почти никакого опоздания. На поиски денег оставалось еще 13 минут. Он осмотрелся осторожно, хоть крови было мало, поднял вырванный стариком бумажник, бегло равнодушно заглянул в него, да, кажется, денег порядочно, считать нет потом. Сунул бумажник в карман, оглянулся и подумал, что начать поиски надо со среднего ящика стола, ключ торчал в замке. Да все идет отлично. Мысленно повторил он, переводя дыхание, снова взглянул на старика, вздрогнул и поспешно отошел. точно старик мог схватить его с полу. Прокрался к двери, подумал, что красться собственно незачем. Заглянул в соседнюю комнату. Оказалось, что это столовая. Здесь что же может быть? Серебро. Серебра, конечно, не трогать, его сбыть будет очень трудно. Значит, осмотреть ящики стола и пройти в спальную. она очевидно там за столовой. Но как все это сделать за четверть часа? Только теперь он понял, что расписание составил неправильно. В пятнадцать минут обыскать дом, совершенно не зная, где что может храниться, немыслимо. Как же я мог допустить такую грубую ошибку, тревожно подумал он, и в первый раз след ему изменило. — Отлично идет, отлично! — опять оглянулся прошел снова на цыпочках мимо тела взглянул на лицо старика ему показалось что оно искажено тиком. почему-то это ударило его по нервам руки стали дрожать Растворенное окно вызывало у него всё большую тревогу с тропинки заглянуть невозможно окно слишком высоко подойти и затворить — рискованно Вдруг кто-либо пройдет и увидит. Выстрела никто не слышал. Никакого жилья поблизости нет, да и радио. Он ахнул. Точно сейчас только заметил, что радио продолжает орать. Уезжайте, воскликнула перчаточница. Уезжайте, обольстительный бразилец спел женщина. Альвера вдруг Затрясся слабой дрожью. Что за вздор, подумал он, стараясь успокоить себя. Все сошло отлично. Опоздание в крайнем случае я могу остаться до следующего поезда. Он проходит получасом позднее. Правда, в нем пассажиров меньше. Но это не так важно. Тогда на поиске останется 45 минут более, чем достаточно. Но мысль о том, чтобы провести здесь Еще три четверти часа показалось ему очень неприятной, почти нестерпимой. Он испытывал потребность что-то делать, делать быстро и энергично. Сейчас приступить к поискам, сейчас же сию секунду, если за 13, теперь уже за 12 минут найду уйти. Если нет, остаться до следующего поезда, и тогда, разумеется, уйти ровно за 7 минут, не забыть перед уходом Закрыть это проклятое радио, иначе оно будет орать всю ночь, соседи обратят внимание, темп будет потерян. Но, собственно, его можно закрыть уже и сейчас. Если кто и пройдет, вполне естественно, что старик в десятом часу прекратит музыку. Да, конечно. Сейчас закрыть, подумал он, с нарастающей смутной безотчетной тревогой, руки дрожали все сильнее. Альвера на цыпочках приблизился к аппарату и опять прислушался. Ты хочешь стало быть, жестокая перчаточница, пел шутовской голос. Странно, что где-то идет опередка, люди слушают, хохочут, и я тоже слушаю. Но ведь и они могут меня слышать. Он тут же выругал себя за глупость его слышать по радио, никак не могли, кажется, начиная терять самообладание. Да. да непременно сейчас, сейчас закрыть это проклятое радио. Альвера на удачу повернул один из кружков аппарата к крайнему его смятению, аппарат не только не замолк, а против загремел страшно. Альвера дёрнул руку от кружка, снова за него схватился и стал вертеть. Голос бразильца ревел совершенно дико, точно в насмешку. им овладел ужас. Что же это задыхаясь, подумал он, ведь люди нагрянут, бросить, Пусть орет, нет, нельзя, нельзя сбегутся. Он схватился обеими руками за кружки потянул их, нажал на них. Бразилец, издеваясь, ревел «Все страшнее. Ты хочешь смерти, бразильца? С яростью он изо всей силы ударил кулаком по аппарату, толкнул его к стене, схватился за сердце, уже не оперным, а настоящим движением чувствовал, что задыхается. И в ту же минуту не из аппарата, а из окна послышался голос, не механический, не мертвый, а живой, настоящий, сиплый, месье Жартье. Дальше он не слышал. Альвера застыл на мгновение от ужаса. Низко согнувшись, скользнул куда-то в сторону, перебежал в угол. Он прислонился к стене, вынул из кармана револьвер, судорожно крепко сжал рукоятку. Е еще есть четыре патрона. Теперь понял то, что кричали стропинки. Мысливо работал напряженно. Прокричать "Я ложусь спать, оставьте меня в покое". Но они узнают по голосу. Не отвечать ничего. Подойти, к окну и убить его. Лучше всего не отвечать. Может, он прокричит и пройдет мимо. Если позвонить, тоже не отзываться. Пойдет за полицией. Но пока он придет, я успею скрыться. И вот так перчаточница ревел диким голосом бразилец. За окном послышался шум уже не с тропинки, а из присадника. Кто-то как будто пытался вскарабкаться на окно. Альвера поднял револьвер. В окне, как постепенно слагающиеся фигуры на экраннике пневтографа появились кепи, усатое лицо, синие плечи Полиция! С остановившимся дыханием подумал он: Почему же полиция? На усатом лице скользнул испуг. Раздался выстрел, полицейский вскрикнул и не то нырнул, не то свалился. Альвера бросился к двери вдогонку завыл гогочущий хор, и вот так перчаточница спасла жизнь бразильцу. Он отворил дверь, перебежал через палисадник. Кто-то у калитки отшатнулся в сторону. Альвера понесся по тропинке за ним, разрезая рёв радио, раздался пронзительный, протяжный, непрекращающийся свисток погоня. Все пропало, успел подумать он, задыхаясь, выбежал на большую дорогу. Кто-то шарахнулся к стене. Господи, что это? взвизгнул женский голос. Где-то зажглись огни, где-то стали отворяться ставни. А Убийца! раздался отчаянный крик. Альвера бежал уже, понимая, что бежать некуда, что спастись невозможно гильотина. Крики за ним все учащались. Особенно страшен был этот злобный, непрерывный, все усиливающийся свист. Вдали мелькнули огни кофейни. Сбоку, со стороны железнодорожного полотна, послышался свисток паровоза. Это мой поезд. Вскочить. Билет Заплачу штраф, обезумел он, сзади прогремел выстрел. Альвер оглянулся, на бегу. полицейский на велосипеде в шагах двадцати от него. Он выстрелил в полицейского, почти не целясь, бросил в него револьвером и снова побежал уже из последних сил. Кто-то в ужасе прижался к забору. Альвера вспомнил об электрическом рельсе. Да-да. Больше ничего не остается. Синг-синг, только бы добежать. Убийца несся гул злобных отчаянных голосов. На пороге кофейни появился человек с поднятой бутылкой. Но если я не убил полицейского, может гильотина не будет, подумал подумалльвер, он почувствовал удар. Острую боль во рту в голове схватился за подбородок, пошатнулся, обливаясь кровью и упал.